Послесловие автора. Среди тех вещей, которые нам обычно предлагают так называемые детективные романы, существует такой вот стереотип. Все истории об убийствах в своей основе безрассудны и аморальны. И по сути это действительно правда. Ведь в них полно и безрассудства и аморальных поступков, так что с этим даже как-то и спорить не хочется. Это всё интеллектуальная игра, дружба между автором и читателем. Или «автор наслаждается тем, что все это является вымыслом». Или Это традиционный прием, который нельзя было не применить. Такого рода мнимые объяснения, как правило, придумываются уже сильно после. Было бы странно, если бы мотивом к прочтению детективного романа было нечто большее, чем простое «это интересно». Ставшие студентом Арараги Кун и суицид-мастер в тексте данного рассказа уже поднимали тему о том, что хоть еда и нужна, чтобы жить, но готовят идут для того, чтобы она была вкусной. Что-то вроде того, да? Если еда – это всего лишь средство к существованию... Вот для чего люди используют специи? Не берем в расчёт Ханыка Сан, которая специи не использует. А когда вы говорите «приятного аппетита», вы думаете не о благодарности за еду, а о том, что сейчас испытаете нечто приятное. Возвращаясь к теме детективных романов, хорошим контраргументом к обвинению в безрассудстве мог бы быть следующий вопрос, а почему они вообще должны быть рассудительными? К тому же сбивают с толку ещё и то, что подобная критика является слишком правильной, как заявление, что все плохое – плохо». Но если копнуть глубже, то часто оказывается, что первым впечатлением было обычное мне не понравилось. А эти безрассудные, аморально появились лишь позже, как оправдание. Так что лишь в ходе конструктивной беседы можно будет вскрыть карты и узнать истинные мотивы друг друга. Возможно, они окажутся совершенно безобидными. В общем, рад представить на ваш суд новый сезон цикла, в котором Рарагикун уже предстоит перед нами в качестве студента-первокурсника. Мне было интересно, каково это будет, но так как я уже заранее написал том, в котором Арарагикун взрослый и трудоустроенный, все прошло на удивление гладко. Что же касается самого Арарагикуна, то он внезапно согласился работать на Гэнсан и кажется, что студенческая жизнь не такая уж и гладкая, но зато у него вроде как появился новый друг. И хоть я и сказал, что это лишь начало сезона, я надеюсь, что у меня получится создать достаточный уровень напряжения в каждом его томе, как если бы он был последним. На этой ноте я бы и хотел закончить 23 том цикла историй «История скрытности. Эпизод 1. Мастерство Шинобу. Отдельная благодарность Вафан Сану, который нарисовал на обложке Ошна Шинобу с обнажённым мечом. И да, в следующем эпизоде ждите богиню Хачакудзе в главной роли. Спасибо вам. Неселый сен. Читал. Адреналин.